17. -е. Задыхаюсь. Минула ещё одна бессонная, полная боли ночь. Ещё одна рана открылась на сердце. Раян не могла стереть черноту со своей души. Она жила под одной крышей с мужчиной, превратившим её лето в вечную зиму. Порой она не могла дышать от боли, и пустота будто завладевала ею. Рядом больше не было матери, что балоскать её, и зраненная душа, и постоянное чувство одиночества. Из головы не выходило то ужасное предательство. Судорожные вздохи превращались в слёзы. Раян всегда была очень мягкосердечной. Вчера Миран назвал её бессердечной. Почему это так больно? Раян не находила слов, чтобы описать свои чувства, поэтому иногда пряталась за песнями, в строках которых видела себя, тихо напевая обладателю голубых глаз, пронзивших её сердце. Прошу прощения за слёзы, пролитые ради тебя. Прошу прощения за дождь. Я возьму высушенные для тебя красные розы и откажусь от тебя. В какой-то степени Раян радовалась, что не одинока, что в мире существуют другие люди, разделяющие её боль, такие же преданные и нежные сердца, как она. В песне рассказывается об общей боли, словно тысячи людей пережили одна и тоже. Раян чувствовала себя сломленной, будто в каждой частичке её тела жила обида. Миран занимал особое место в её жизни. Он похож на драгоценное сокровище, о котором она мечтала ночами, но которое так и не получила. Это глубоко ранило её душу. Задыхаясь, пробормотала она: "Задыхаясь, сидишь здесь, крадёшь меня, заставляя нуждаться в завтрашнем дне". Райан встала с остылевшей кровати. Шкаф ломился от купленной для неё одежды, но она к ней не притронулась, оставшись в том же, в чём прибыла в этот дом. Она направилась в ванную, умылась и взглянула на себя в зеркало. Фиолетовые круги вокруг глаз уже стали привычным зрелищем. В последний месяц они вовсе не исчезали. Прошлой ночью Миран принёс ей еду, несмотря на её отказ, и оставил поднос на тумбочке. Спустя несколько часов Раян всё же пришлось поесть, ведь она должна была заботиться о ребёнке. Она пообещала себе, что уйдёт до того, как Миран узнает о малыше. Раян посмотрела на пол, заметила свою сумку, наклонилась и стала искать телефон. А коммулятор оказался разряжен. Райан вздохнула. Кто знает, сколько важных звонков она пропустила. Она была уверена, что все уже знали о том, что Миран насильно забрал её, даже мать. Что случилось с мамой, когда она узнала? А родственники в особняке, они знают, какова реакция отца, дяди Азата? Раян знала, ни на миг не сомневалась, что ни дядя, ни азат, ни за что не оставили бы её с Мираном после всего произошедшего. Во-первых, как такое возможно с учётом их вражды? Раян не хотела думать, что произойдёт дальше, более того, что будет с ней. Её жизнь ничего не стоит в их глазах. Её судьба всегда находилась в руках других людей. Райан подошла к двери и заметила свёрнутую бумагу на полу. Она наклонилась за ней, ругая себя за волнение. Райан узнала почерк Мирана. После прочтения она почувствовала противоречивые эмоции. Я тысячу раз извиняюсь за каждую минуту, что лгал тебе. За каждое мгновение, когда смотрел в твои глаза без любви, за времена, пока ты испытывала боль, Раян чувствовала, как гнев и обида борются в её душе. Губы скривились в усмешке. Неужели за то, что случилось, достаточно обычных извинений? Вот так просто. Она злилась не на Мирана, а на саму себя. Её сердце всё ещё трепетало при нём. Райан сжёг лист бумаги до да дрожи в пальцах. Простить? А? Я тысячу раз извиняюсь за то, что моё сердце всё ещё любит тебя и бешено бьётся рядом с тобой, несмотря ни на что. Райан вновь не смогла совладать со слезами и стиснув зубы, прижала ладони к лицу. Не плачь, не плачь, не плачь больше. Никто не подумает о тебе, кроме тебя самой. Раян вышла из комнаты, продолжая сжимать лист бумаги в одной руке, а телефон в другой. Она вытерла слёзы и отправилась на поиски Мирана. Звать его по имени ей не хотелось. Раян обнаружила его в гостиной. Миран встал при виде девушки, будто её ожидал. Я оглядел с ног до головы, обратив внимание на вчерашнюю одежду. Он, что и вправду ожидал, что она наденет то, что он купил. Райан подняла руку с телефоном и холодным приказным тоном произнесла: "Разряжен. Мне нужно поговорить с мамой и Элиф". Миран посмотрел в лицо Райан, а не на телефон. А затем Перевёл взгляд на скомканный лист бумаги в её ладони. Рян поспешно спрятала руку за спину. "Я тебе сказала, ты не слышишь?" требовательно закричала она. Её внимание привлекли круги под глазами Мирана, говорившие о бессонной ночи, бледность лица и потухший взгляд. Рян не хотела расстраиваться. Неужели она являлась причиной этого? Я слышу. Приблизился Миран. С каждым его шагом вперёд она отступала назад, пока не упёрлась спиной в стену. Миран схватил Раян за запястье одной рукой, а другой вцепился в телефон. Девушка сразу же закричала: "Отпусти телефон! Что ты делаешь?" Миран отобрал мобильный, спрятал его в задний карман, а затем привычно поднял на Раян суровый взгляд. Тебе запрещено пользоваться телефоном какое-то время, отрезал он. Прошу прощения? твёрдо возразила Раян. Какое право ты имеешь мне запрещать? Сам вопрос прозвучал абсурдно, учитывая, что она уже являлась пленницей в этом доме. Райан попыталась отобрать телефон силой, но Миран поднял его высоко над головой. Из-за своего небольшого роста Райан не смогла дотянуться. Не старайся, ты не сможешь его достать, спокойно объявил Миран. Райан же напротив, сердилась всё больше. Ты просто негодяй! Анна осознала, что не сможет вернуть телефон, и уже развернулась было, чтобы уйти, но вспомнила о зажатой в руке записке и швырнула её в лицо Мирану. "Никогда больше не пиши мне такие вещи", с издёвкой заявила она, "потому что это выглядит смешно". "Почему это смешно?" спросил Миран, когда Райан уже повернулась к нему спиной. Она заколебалась. «Потому что...» Она снова повернулась и посмотрела на Мирана в его бездонные, как морская пучина, глаза. «От такого человека даже извинения звучат неискренне. Это для порядочных людей, не для тебя!» Рэйан развернулась и вышла из зала. Она вновь сыпала колкостями, не заботясь о Миране. Ее трясло от негодования. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, не так ли? Миран забрал и телефон, и свободу, а Раян не добилась ничего. С этого момента она оказалась в роли заключённой в темнице. Уже на лестнице она услышала голос Мирана. Не поднимайся наверх. Я тебя кое-куда отвезу. Попытки сопротивления терпели крах. Райан заявляла, что никуда идти не хочет, но не смогла устоять перед Мираном и снова проиграла ему и села в машину. Она всю дорогу действовала Мирану на нервы, не замолкая ни на минуту. Мужчина поражался собственному терпению. Раньше он злился от одного слова, сказанного Генюль. Но сейчас у него получалось стоически переносить все нападки и оскорбления Райан. Это из-за чувства вины или от любви? У меня есть дела, наконец сказал Миран. Он остановил машину перед домом своей тёти. Райан, пытаясь понять, куда он её привёз, осматривала дом. Куда ты меня притащил? Нетерпеливо спросила она: "Мы что, каждый день собираемся ходить по разным домам? Ты останешься здесь, пока я не вернусь?" Невозмутимо ответил Миран: "Я отправляюсь на работу, чтобы обсудить некоторые вопросы с моим дядей". Райан перевела на него любопытный взгляд. "Кто твой дядя?" Тебе не обязательно знать всех моих родственников, Райан. Не задавай слишком много вопросов, отрезал Миран. Он не доверял ни дяде, ни Райан, и не хотел их знакомить. Мне всё равно, равнодушно пожала плечами девушка. Молодые люди вышли из машины. Райан злилась на себя, что не могла молчать и всё время говорила. Ну и где мы? ворчала она. Это дом моей тёти, ответил Миран, поспешно шагая в сторону дома. Оставайся здесь, пока я не вернусь. Миран нервничал, чувствуя, что Райан может в любой момент взорваться. Нужно было как-то привести её в чувство. Он постучал и заметил, что Райан будто спряталась за его спиной, и невольно улыбнулся. Что такое? Ты прячешься? С чего бы мне прятаться? Привычно ухмыльнулась в ответ Райан. Дверь открыла молодая девушка, которая при виде Мирана моментально повисла у него на шее с широкой улыбкой. Райан невольно нахмурилась, приревновав к незнакомке. Кто она такая? Хм, довольно красивая. Волнистые каштановые волосы ниспадают на плечи, огромные глаза изумительного медового цвета. Я так скучала по тебе, брат, воскликнула девушка, и Миран обнял её, будто тоже тосковал. После объятий оба посмотрели на Раян. Ты должна её знать, указал Миран на Раян, затем представил сестру. Это Эйлюль, дочь моей тёти. Эльул с тёплой улыбкой притянул к ран руку, хоть ей и казалось, будто внутри неё что-то оборвалось. Она дружила с Гинюль со школы, она чувствовала себя виноватой в их знакомстве, в несчастливом браке, а теперь ей казалось, что она предаёт Гинюль, тепло приветствуя Раян. Но всё-таки Миран, её старший брат, и его выбор необходимо уважать. Элюль сначала не поверила в услышанное, но сейчас убедилась, что Миран действительно искренне любит Райан. Райан не протянула руку в ответ, но Элюль не обиделась, понимая, что произошедшее не так легко принять. Все трое вошли в дом, и Райан принялась осматриваться, думая о женщине, которая станет её свекровью. Где она? Райан никогда не спрашивала Мирана о ней, но вдруг заметила его мать, которая, видимо, жила вместе с его тётей. Райан злобно сверкнула глазами. О, саркастически протянула Райан, глядя на госпожу Наргизу. Да, сгорая от стыда, потупилась. Кого я вижу? Миран, предупреждающе сжал руку Райан, а затем наклонился к её уху. "Райан, веди себя прилично". Девушка равнодушно пропустила его слова мимо ушей. Ей не терпелось насладиться моментом и поставить эту женщину на место. Райан порывисто выдернула руку, которую держал Миран, и приблизилась к госпоже Наргисе. Дорогая мамочка, не скучали ли по мне? Женщина от стыда не могла ответить. Она так виновата, что она может сказать? Повисла гнетущая тишина, которую нарушил Миран. Моя тётя не виновна, Раян. Никто не виноват. Я за всё в ответе. Не срывай свою злость на ком-то ещё. На лецереян. премелькнула удивление это женщина она указала на госпожу Наргизу разве не твоя мать Миран некоторое время смотрел на тётю а затем повернулся к Раян ещё одну постыдную ложь разоблачили только что сердитые взгляды Раян причиняли ему боль У меня нет матери, обессиленно ответил он. Она умерла сразу после отца, когда я был маленький. Эта женщина, моя тётя, единственная родственница, которая у меня осталась со стороны мамы. Слёзы покатились по щекам госпожи Наргизы, и она опустила голову под взглядом Райан. Что бы ни сказала ей эта девушка, она была бы права. Женщина от стыда опустилась на пол. Разве они не лгали ей, глядя прямо в лицо? Госпожа Наргиза не хотела этого, много раз предупреждала Мирана, но он не слушал. Где твоя дочь? пренебрежительно бросила Раян. Или мне лучше сказать, твоя невестка? Миран подошел к Рэйян, схватил ее за подбородок и развернул лицом к себе. «Ты слишком много себе позволяешь, Рэйян. Это не вина моей тети. Не смотри на нее так!» «Отпусти, Миран», — попросила госпожа Наргиза. «Мы заслужили это услышать». Миран не хотел, чтобы кто-то страдал по его вине. И, наклонившись к уху, Рэйян прошептал. «Пожалуйста, Рэйян». Не беспокой её, проблема только во мне. Райан сердито толкнул его руку. Злость стала для неё совершенно естественной в последнее время. А что ещё я могу тебе сказать? Укоризненно вопрошала она. Госпожа Наргиза почувствовала, что атмосфера накаляется, и вместе с дочерью покинула комнату. Миран и Райан вновь остались одни. «Ничего я еще не знаю?» — воскликнул Эрриен. «Ты обманул нас всех. Под невинной маской внедрился в нашу семью, инсценировал свадьбу, хотя уже был женат. Женщина, которую ты назвал мамой, оказалась твоей тетей. И все эти люди — твои партнеры в этой грязной игре. Ради бога, что это за мир такой?» «Это все», — Миран развел руки в стороны. «Да». Больше ничего, чего ты не знаешь. Миран жалела о произошедшем до смерти, но Раян относилась так, будто ему всё это было по душе. Браво! Мне тебя поздравить. Перестань, хватит так смотреть. Миран взмахнул рукой перед глазами девушки. Как я смотрю на тебя? С насмешкой уточнила Раян. Ужасно. Это твоя заслуга. Взгляд Траян неожиданно упал на висевшую на стене картину. На ней были молодая женщина с глазами как у Мираны, мужчина, смотрящий на неё с любовью, и милый маленький мальчик. Миран горько улыбнулся, когда заметил, куда смотрит Траян. Мама, папа и я, грустно констатировал он. Рэян оторвалась от картины и притворилась, что ей не интересно, как и всегда в последнее время. Не помню, чтобы я спрашивала, холодно заметила она. Эй, Люль, вошла в комнату, Миран взглянул на часы и понял, что опаздывает. Единственное, чего он хотел в данную минуту, чтобы Рэян поладила с тётей и сестрой. «Я сейчас ухожу, вернусь через час или два». Он не отводил глаз от Рэйян, а во взгляде читались и мольба, и приказ, и даже угроза. Миран хотел внушить Рэйян, чтобы она вела себя хорошо. Вместо ответа она отвернулась и подошла к окну. Через некоторое время Миран ушел. На улице он сразу принялся кому-то звонить. К дому подъехала машина, и Раян сразу же узнала мужчину в салоне. Миран поставил охрану. "Кто этот человек?" поинтересовалась она. Эйлюль подошла поближе и выглянула в окно. "Али", улыбнулась она. "Он работает с моим братом уже много лет. Вероятно, он здесь, чтобы присматривать за тобой." Она так спокойно говорила о таких вещах, будто о чём-то само собой разумеющемся. Да, сердилась Райан, будто я могу куда-то сбежать. Эйлюль хотела пообщаться с ней, чтобы доказать, что протягивает руку дружбы. Хочешь поговорить? Эйлюль нежно коснулась плеча Райан, но в ответ получила лишь враждебный взгляд. У тебя нет причин сердиться на меня. И они имеют отношение к тому, что случилось. Поверь, если бы я знала, то была бы против. Рян немного расслабилась и улыбнулась, обнаружив хоть одного непричастного человека. Она тут же подумала: поможет ли ей Эйлюль? Может тогда сделать мне одолжение? спросила Рян. Конечно, о чём речь? Рейан приняла протянутую руку дружбы, что очень обрадовало Эилюль. Как ни странно, эта девушка показалась ей симпатичной, несмотря на её дружбу с Гинюль. Можешь одолжить мне свой телефон? После вопроса Рейан Эилюль внезапно поникла. Перед уходом Миран велел не давать ей телефон. Как же теперь отказать? Ну, как сказать? Взъерошила волосы Илюль. Он велел тебе не давать телефон, да? Раян мгновенно помрачнела. "Прости, Раян, мне жаль, но Миран очень разозлится. Ты такая же как они", вздохнула Раян, садясь на стул. Она скривилась, как маленький ребёнок. "Илюль, застенчиво присела напротив. Госпожа Наргиза вошла в комнату. Происходящее убивало Рян, но она ничего не могла с этим поделать. Она вновь страдала от беспомощности в окружении людей, превративших её жизнь в ад. Выхода не было. Рян сходила с ума от мысли, что она застряла в этом доме. Больше всего на свете она желала узнать, что делают сейчас её мать и обитатели особняка. Райан посмотрела на Наргизу. Тебе удобно? Плачущим голосом спросила она, на этот раз без сарказма. Злиться, обижаться Райан уже не знала, что делать. Тяжкий груз свалился ей на плечи, и его невозможно вынести. Скажи, что бы ты сделала, если бы твоя дочь оказалась на моём месте, продолжила Райан. Госпожа Наргиза задумалась. Они заставили Райан испытать то, о чём страшно было даже думать. Пока женщина подбирала слова, Райан продолжила. Из-за него я 2 дня не могла поговорить с мамой, и я не знаю, как она Что же вы за люди? Боль внутри усиливалась, напоминая о том, как она слаба. Мрачная тишина повисла в комнате. Никто не издавал ни звука. Видит Бог, и я посылаю к нему всех, кто сделал меня такой. Рен откинулась на спинку стула, смиряясь со своей беспомощностью. Госпожа Наргиза мягко встала, вышла из комнаты, а через несколько секунд вернулась с телефоном в руке и протянула Райан мобильный. Позвони маме. Каждый день в душе у Райан появлялись новые раны. Боль не давала покоя, и девушка понемногу умирала. Вот что приносил в её жизнь этот голубоглазый ветреный человек. Она не знала, стала ли эта боль сильнее от голоса матери, который она наконец услышала, или от её слёз. В душе пылахал неукротимый огонь. Ничего хорошего в Изобнике не произошло. Новость о том, что Миран похитил Райан, мгновенно долетела до обитателей, подняв всех. Азад без отдыха их разыскивал, значит, Миран не солгал. Отчим молчал, и обитателей особняка в этой суматохе поражало его спокойствие. Почему он вел себя так, хотя был причиной произошедшего? У Реян возникло дурное предчувствие. «Ладно, пусть она и не родная дочь, но неужели она для него не значила совсем ничего?» раз он даже пальцем не пошевелил. Миран открыто объявил войну, но отчим не реагировал. "Тебе лучше?" взволнованно спросила Эйлюль, протягивая Райан стакан воды. Та улыбнулась и покачала головой. Эйлюль присела рядом. "Почему тебя только что тошнило?" Райан вновь чувствовала тошноту, но сдерживалась. Она не хотела, чтобы женщины узнали про беременность. Это спазмы, ничего страшного, ответила она, надеясь, что ей поверят. Хорошо. Ты голодна? Что бы ты хотела съесть? Райан смущал интерес Эйлюль. Я ничего не хочу, мрачно заявила она. Жилудок сводило, и Райан действительно не хотел её есть. Но ты же не завтракала. Голодать вредно. Раян закатила глаза, осознав, что Миран предупредил их и об этом. Неожиданно раздался стук в дверь. Не буди лихо, хотела сказать она, но сдержалась. Эй, Люль, отправляйся открывай дверь, а Раян развернулась спиной. Она не хотела видеть лицо Мирана. От чего-то каждый раз, когда он смотрел ей в глаза, Райан всё меньше и меньше злилась. Прошло несколько минут, и Райан задумалась, почему он до сих пор не вошёл. Вдруг в коридоре раздался шум, и волосы зашевелились на голове Райан. Она узнала вошедшего. Пришла Генюль, а не Миран.